Глава 62. Джордж Каплан вышел из особняка Граммерси-парка, постоял с минуту на ступеньках, поправил кашемировое пальто, сдул воображаемую пылинку, поправил безупречно повязанный галстук, похлопал по карманам, вдохнул морозный январский воздух и спустился. Граммерси-парк, осколок старого Нью-Йорка, небольшой парк на Лексингтон-авеню и 21-й улице. Отличается тем, что право входа в него... Имеют только жильцы окружающих парк старинных особняков, имеющие ключи от высоких железных ворот, ведущих в этот частный парк. Район был спокойный. Его дом смотрел в парк, где даже в холодную погоду по извилистым дорожкам гуляли матери с детьми. Их веселые голоса слышны были из-за голых деревьев. Каплан буквально дрожал от нетерпения. Телефонный звонок был столь же неожиданным, сколь и радостным. Большинство специалистов в области драгоценных камней — проживали всю свою жизнь, не имея возможности заглянуть в глубину камня столь редкого и знаменитого, как сердце Люцифера. Он, разумеется, видел его в музее за толстым стеклом при отвратительном освещении, но до сих пор и не догадывался, почему освещение было столь плохим. Будь оно нормальным, некоторые эксперты и он в их числе поняли бы, что перед ними фальшивка, очень хорошая подделка, разумеется. Бриллиант там лежал настоящий. Его обработали лучами, чтобы получить необычный коричневый цвет. Каплан за 40 лет работы научился отличать фальшивку. Теперь он напрекал себя за то, что не догадался. Бриллиант, подобный сердцу Люцифера, просто не мог быть выставлен на всеобщее обозрение. Ни одна компания не застраховала бы знаменитый камень, находящийся в постоянной экспозиции в известном всем месте. Сердце Люцифера. Как его оценить? Последним красным бриллиантом, выставленным на продажу, был красный дракон, камень в 5 карат. Его купили за 16 миллионов долларов. Этот же бриллиант был в 9 раз крупнее, лучшего качества и цвета. Без сомнения, другого такого цветного бриллианта в мире больше нет. Цена? Назовите свою цену. После звонка Каплан несколько минут провел в своей библиотеке, освежал знания по истории бриллианта. Обычно считается, что чем меньше цвета, тем лучше бриллиант. Однако это справедливо лишь отчасти. Когда появляется камень глубокого, интенсивного цвета, он тут же подскакивает в цене. Бриллиант этот оказался редчайшим среди редких, а столь редко встречающийся красный цвет сделал его выдающимся. Каплан знал, что в шахтах Дебирс сколько-нибудь ценный красный бриллиант встречается лишь раз в два года. Сердце Люцифера сделало слово уникальным, заезженным и невыразительным. Огромный камень в сорок пять карат, огранка в форме сердца и невероятный цвет. Ни один бриллиант в мире не мог с ним сравниться. Что до окраски цвет нельзя уподобить цвету рубина или граната, хотя и они представляют собой редкость. Скорее, это был интенсивный красновато-оранжевый цвет. Столь необычный, что и сравнение к нему невозможно было подобрать. Некоторые называли его коричным, но Каплан считал, что он был краснее, чем цвет корицы. Сам он не мог подыскать нужного слова для описания бриллианта. Ближайшая аналогия, о которой он мог подумать — цвет крови при ярком солнечном свете. Но даже и в этом случае окраска была более интенсивной. Ни один предмет в мире не обладал таким цветом. Его окраска представляла собой научную тайну. Для того, чтобы понять, что сообщило сердцу Люцифера такой необычный окрас, ученым понадобилось бы разрезать бриллиант. Но этого, конечно же, никто не стал бы делать. У бриллианта была короткая кровавая история. В начале 1930-х годов в пойме реки Конго некий землекоп нашел камень гигантского размера весом в 104 карата. Не поняв из-за его цвета, что это бриллиант, он заплатил им в баре свой давний долг. Когда человек узнал, что же на самом деле он откопал, попытался забрать его у Бармина, но тот его осмеял. Тогда ночью он ворвался в дом Бармина, убил его, убил жену и троих детей, а остаток ночи пытался скрыть свое преступление, разрезал трупы на части и побросал их с высокого крыльца в реку крокодилом. Преступник был пойман. Чтобы добыть вещественные доказательства, полиция изловила дюжину крокодилов и исследовала содержимое их желудков. В результате рассерженная рептилия убила полицейского, а второй утонул, пытаясь спасти товарища. Все еще необработанный камень попал на черный рынок. Говорили, что произошло несколько убийств. Затем он оказался в Бельгии в качестве собственности темного дельца. Человек этот неумело залатал впадину в камне, отчего в нем появилась трещина. Делец в отчаянии покончил с собой. Поврежденный, необработанный камень поблуждал некоторое время на Черном рынке пока не попал в руки израильского ювелира по имени Аренс. Он считался одним из лучших специалистов в деле огранки бриллиантов. Он совершил то, что впоследствии назвали одной из самых блестящих обработок камня. Аренс сумел придать треснувшему бриллианту форму сердца. Он убрал изъян не повредив камень и не потеряв при этом слишком много материала. Аренс трудился над камнем 8 лет. Об этой работе позже слагали легенды. Сначала он три года смотрел на камень. Затем еще три года практиковался в огранке и полировке не менее двухсот моделей оригинала. Он перепробовал разные способы придания камню оптимального размера, огранки и формы, убирая при этом опасный изъян. Ему удалось это как в свое время удалось Микеланджело изваять Давида из треснувшей мраморной глыбы, которую другие скульпторы посчитали испорченной. Аренс произвел на свет необычайный камень и создал дюжину других, более мелких бриллиантов из того же материала. Самый большой камень он назвал сердце Люцифера, учитывая его мрачную историю, а о себе сказал, что работу он проделал дьявольскую. А затем в приступе беспримерной щедрости Аренс подарил камень Нью-Йоркскому музею естественной истории, который посетил еще ребенком, и именно тогда зал бриллиантов определил его судьбу. Он продал около дюжины камней, вырезанных все из того же самородка. Говорят, получил за них баснословную сумму, но, как ни странно, ни один из тех камней не появился на рынке. Каплан предположил, что их превратили в единое великолепное украшение, о котором его владелица решила не заявлять публично. Каплан завернул за угол парка и пошел к парк-авеню. Там можно быстро поймать такси. В запасе у него полчаса, но во время ланча нельзя слишком полагаться на транспорт, а на эту встречу он опаздывать не хотел. Он остановился на перекрестке и стал ждать, когда светофор зажжет зеленый свет, но в этот момент к нему подкатил черный автомобиль. В машине сидел мужчина в зеленой спортивной куртке. «Мистер Джордж Каплан?» «Да». Человек наклонился и показал значок. Судя по нему, он был лейтенантом Нью-Йоркской полиции. Человек открыл дверь. — Садитесь, пожалуйста. — У меня важная встреча. — В чем дело? — Знаю. Страховая фирма, филиал, трансглобал. Я ваш эскорт. Каплан пристально вгляделся в значок «Лейтенант Винсент Дагоста». Значок настоящий. Каплан в таких вещах разбирался, да и человек за рулем не мог быть никем другим, несмотря на спортивную одежду. Кто же еще мог знать об этой встрече? — Что ж, любезно с вашей стороны. Каплан сел, дверца закрылась, и автомобиль отъехал от тротуара. — Безопасность должна быть на высоком уровне, — сказал полицейский. Затем кивнул на серую пластмассовую коробку, лежавшую на сиденье между ними. — Я должен попросить вас дать мне ваш сотовый телефон, кошелек и документы, а также любое оружие, какое у вас есть, кроме того, все ваши инструменты. Положите их в эту коробку. Я передам их своему коллеге, и они будут возвращены вам в хранилище после проверки. Это так необходимо? Абсолютно. И я уверен, вы понимаете, почему. Каплан не слишком удивился, вынул все перечисленные предметы и сложил их в коробку. На следующем перекрестке на парк-авеню ягуар, что следовал за ними, поравнялся с их машиной, и полицейский передал коробку через окно. Заглянув в другой автомобиль, Каплан заметил светлые ухоженные волосы водителя и отличный черный костюм. — У вашего коллеги необычный для полицейского автомобиль. — Он и сам человек, в высшей степени необычный. Когда загорелся зеленый свет, ягуар свернул направо, а полицейский, везущий Каплана, двинулся в южном направлении. — Прошу прощения, офицер, но нам надо ехать на север, — сказал Каплан. — Филиал «Трансглобал» находится на Авеню «Америка» 1271. Автомобиль набрал скорость и продолжил движение на юго-запад. Полицейский посмотрел на него. В лицо его было серьезно. «Прошу прощения, мистер Каплан, но ваша встреча не состоится».